Глава 22. Ел он, говорят, очень много, и зимой начинал закусывать еще до света, а за обедом съедал столько, что объедки приказывал убирать у него из-под рук, обносить кругом и раздавать прислужникам примечание. Объедки — место темное. Перевод держится ближе всего толкованием Баумгартена Крузиуса. Похоть он испытывал больше к мужчинам, притом к взрослым и крепким. Говорят, что когда Икел, давний его наложник, принес ему в Испанию весть о гибели Нерона, он не только нежно расцеловал его при всех, но и тотчас попросил его приготовиться к объятиям, а потом увел.